Глава 62 Мать хаоса. С рыком, лязгом когтей и свистом щупалец толпа чудовищ бросилась на Лайза. Закрытые мощнейшими силовыми полями твари, заботливо собранные искателями по самым темным и далеким уголкам вселенной. Сейчас мчались на врага лишь с одной целью — разорвать, растерзать, убить, сожрать. Его смерть и их свобода так им было обещано. Хоть и не все из них понимали это на уровне слов. Многие лишь на уровне инстинктов и принудительно загруженные в их разум информации. Лайс закатил глаза. Все это обрыдло ему до кисточек на ушах. Эти твари, ежедневно пытающиеся убить его, это бесконечная череда экспериментов и попыток, длящиеся десятки тысяч лет. Вскинув лапу с зажатым бластером, Лайс серия метких залпов обратил нападавших в горстки серой пыли на полу. Луч прошил поставленные системой силовые поля и испепелив инопланетян. Увы, одно из чудовищ подобралось к ученому слишком близко. Остаточного импульса сожженного тела хватило, чтобы испачкать пылью белоснежный халат Саланганца и его пушистый, похожий на беличий хвост. Вздохнув, Лайс отряхнул одежду и хвост и отправился в свою лабораторию, расположенную в соседнем кабинете. Заваривая чай, Лайс край муха слушал отчеты системы реинкарнации. Приятный женский голос сообщил сперва о запуске процесса воскрешения, а потом отчитался о полном возвращении к жизни каждого из подопытных образцов. «Все образцы успешно возвращены к жизни», — закончил отчет система. «Эх, очередной провал», — покачал головой Лайс. Допив чай и даже не глянув в большое окно, из которого были видны многочисленные вибрационные заграждения, где томились его подопытные, которых он убивал уже не сотню и даже не тысячу раз. Ученый взял портфель и отправился домой. Эзиал, солнца Салангана уже почти скрылся за горизонтом, последними косыми лучами освещая утопающий в пелене дождя город. Все небо, кроме горизонта, уже было затянуто низкими тяжелыми тучами а холодный ветер нес крупные капли прямо в лицо. Лайс брел пешком палии, не включив даже ограничительное поле. В результате его шерсть насквозь промокла уже через считанные минуты. За те полчаса, что он, повесив голову и смотря на потоки воды у себя под ногами, брел до дома, все его расчеты в чемодане уже превратились бы в кашу, если бы сумка не была сделана из совершенно непромокаемой кожи тысячи ножки. Лайс не успел даже коснуться кнопки звонка, как дверь открылась. На него пахнуло теплом, и он, не останавливаясь, вошел в прихожую, где его уже встречали жена и дочка. Алди, похожая на лопоухого кролика Саланганка, уже по лицу мужа все поняла. Дочка же, копия отца, была слишком мала, чтобы разбираться во взрослых проблемах. Потому тут же начала радостно скакать вокруг, что-то восторженно щебеча о том, как она, похимичила, как папа, и «а вот мама приготовила». Впрочем, ученый пропустил ее речь мимо ушей. Слишком мерзким было настроение. Вроде бы просто очередной проваленный опыт, обычная научная работа. Но не сегодня. Сегодня провал был особенно болезненным для него. Вздохнув, он поставил портфель на пол и побрел вглубь дома, оставляя за собой мокрые следы. Садясь за накрытый стол, Лайс понимал, что Алди немало постаралась, готовя ужин. Но есть совсем не хотелось. «Думаешь о завтрашнем дне?» — вдохнула она. «Алди, ты помнишь?» — грустно усмехнулся он. «Конечно. Ровно сто тысяч лет назад ты в числе лучших оружейников Салангана получил от ученой толпы заказ на абсолютное оружие». Такое, после которого даже система воскрешения будут бессильны, которая сделает нашу армию еще сильнее. Ага! Кивнул он, отрешенно ковыряя вилкой еду, даже не задумываясь, что вообще за блюдо перед ним. Сто тысячи лет впустую. Сегодняшний опыт тоже провалился. Спасибо за еду, любимая, но я не голоден. Кусок в горло не лезет. Лучше поработаю. Есть соображение, завтра хочу еще один опыт поставить. Алди вздохнула, но спорить не стала. Малышка Касли к тому времени уже смела свой ужин и настойчиво трясла маму за лапу, чтобы получить добавки. Убив несколько часов на модернизацию фокусирующего состава, Лайс встал из-за стола и подошел к подоконнику где стояли еще несколько реактивов. Состав номер 1.083.794 продиктовал он в системе учета опытов. Внесены изменения в пропорции компонентов. Расчетная мощность ударного пучка по сравнению с предыдущей версией состава не должна меняться. Но за счет смещения спектра ударных частиц возможно усиление дезинтегрирующего воздействия луча на органические и неорганические структуры. Погруженный в мысли бубня себе под нос отчет, Лайс не заметил крадущегося к его столу диверсанта с маленькой красной кружечкой. Когда ученый обернулся, было слишком поздно. Содержимое кружки уже оказалось в колбе с фокусирующим составом. — Касли! — Лайс метнулся к столу и, схватив дочку за уши, приподнял над полом. Девчушка, поджав лапки и свернув калачиком хвост, прижала к себе пустую красную кружечку и большими глазами посмотрела на отца. — Касли, что ты тут делаешь? Я же просил тебя не входить в мою лабораторию. И уж тем более не трогать мои реактивы. Это может быть опасно. — Папочка, прости! — пропищала малышка. — Я помочь хотела. Я видела, как ты расплоен. Я специально для этого весь день химитила. Я свой состав намесала. Он тебе наверняка поможет. Свободной лапы Лайс со стоном провел по лицу, а Касли тем временем продолжала тараторить. В моем составе яблочный сок, зеленая краска, варенье из киви и... Лайс почти не слышал ее. Он уже набрал в легкие побольше воздуха, чтобы хорошенько отчитать малявку, но лишь тяжко выдохнул. Ей всего пять лет, подумал он. Дочка хотела мне помочь, но испортила очередной провальный опыт. Невелика беда. Чего мне ее ругать? Лайс опустил Касли на пол и чмокнул в лоб. Спасибо, малышка, но больше так не делай. А твой состав я сейчас внесу в протокол. У нас ученых с этим строго. А теперь иди спать, времени уже много. Хорошо, папа. Услышав, что ее мешанина попадет в папин протокол, Касли просияла и довольно ускакала из комнаты. Закатив глаза и вздохнув, Лайс вернулся за стол. Активировав систему протоколирования, он начал диктовать. В результате небольшого инцидента в состав в неизвестной пропорции были добавлены яблочный сок, зеленая краска и. Утром следующего дня Лайс привычно стоял перед дверью бестиария, где его поджидали его подопытные, которым сейчас снова предстояло умереть во имя прогресса науки, чтобы через считанные минуты вернуться к жизни, венчая своим возрождением очередной неудачный эксперимента Лайза. Поудобнее перехватив бластер в лапе и убедившись, что фокусирующая система оружия впитала новый фокусирующий состав, Ученый активировал свое защитное поле и шагнул внутрь. «Ну что, чайку?» – пробурчал себе под нос Лайс, возвращаясь в лабораторию и бросая бластер на стол. «Система реинкарнации запущена», – рапортовала автоматика, а ученый потянулся к кружке чая, заваренного еще до расстрела подопытных образцов. Лайс отхлебнул уже начавший оставать напиток, как вдруг вместо привычного отчета о череде успешных возрождений система выдала. «Сбой воскрешения, биосигнатуры не найдены». Он начал медленно поворачивать голову к окну. Клетки были пустые. «Сбой воскрешения, биосигнатуры не найдены». Лайс метнулся к стеклу, не веря своим глазам и не заметив, что содержимое кружки теперь переместилось на его халат. «Отказ системы. Воскрешение невозможно. Образцы полностью уничтожены». Такой была финальная фраза системы на этот раз. Месяц спустя. Лайс, Алди и Касли шли по парку первых, построенному в честь величайших саланганских изобретателей. Свернув на аллею оружейников, они миновали высокую статую, изображающую гуманоидного создания, которая стояла, преклонив колено перед похожим на хомяка салонганцем. «Адаптивная броня Бабай», — гласила надпись у подножия статуи. Следующей была композиция из двух гигантских шпилей, между которыми, ухмыляясь и вперев лапы в бока, стоял похожий на белую мышь салонганец. «Ударная система «Апостол», — гласило информационное табло. Пройдя еще немного вперед, они миновали большой плоский постамент, закрытый сотами силового поля, в центре которого стояла статуя длинноухого саланганца, довольно улыбающегося и умиротворенно закинувшего лапы за голову. «Массивный силовой щит», — вещала табличка. И, наконец, им открылось то, на что они и хотели полюбоваться. На постаменте возвышалась статуя Лайза. В правой руке он сжимал направленный в небо бластер, а левый прижимал к себе точную копию Касли, которая, подобно отцу, правой лапой с зажатым в ней маленьким бластером целилась в небо, а левой держала маленькую красную кружечку. «Абсолютное оружие хаос!» Так значилось здесь его открытие. Алди и Лайс сияли, а Касли задумчиво смотрела на скульптурную группу. «Пап!» — наконец спросила она. «А почему везде только один саланганец, а тут мы с тобой оба?» «Расскажу, когда подрастешь, дочка», — улыбнулся Лайс, потрепав малышку по голове.